Рождение братства прерафаэлитов. Намерения философов, историков и политиков были направлены на то, чтобы отыскать в средних веках образец единого гармоничного мировоззрения. Историк Кельвин охарактеризовал состояние английского общества как мниакальное, отвечая, что представление о средневековом единстве стало манией викторианской эпохи, а возрождение духовного, эстетического и социального единства казалось необходимым для спасения. политики и историки Томас Карлейль, Бенджамин Дизраэли, Джон Стюарт Милль видели в средневековом социуме идеал политического устройства. Теоретик искусства Джон Рёскин идеал эстетический и этический. И всё-таки это не было отрицанием индустриального общества как такового. Англия не возвращалась в добрые старые времена. Она искала не проводника в прошлое, а исходную точку, чтобы отправиться в неизведанное. В 1830-х годах в стенах Оксфорда возникло движение трактерианцев, наиболее выдающимися представителями которого стали литераторы и богословы Джон Кэбл, Исаак Уильямс, Джон Генри Ньюман, Ричард Фрут. Тракторианцы предполагали, что рационализм и прагматизм привели нацию к кризису веры и морали, отдалили человека от природы и лишили его способности постигать скрытый смысл Вселенной. Зато искусство, особенно поэзия, восстанавливает утраченную гармонию мироздания, поскольку так же, как и религия, имеет целью постижение внутренней божественной сути вещей и явлений. Поэт, раскрывая сущность природных символов, уподобляется библейским пророкам, для которых формы и внешняя сторона окружающих вещей были доказательством и залогом присутствия Бога, как писал Джон Кэбл в своих лекциях о поэзии. Эта книга повлияла на воззрение поэта Альфреда Тейнессона, на взгляды теоретика и критика искусства Джона Рёскина и на прерафаэлитов. В 1840-х, 1850-х годах Британия переживала взлёт интереса к средневековой культуре не только в области изобразительных искусств, но и в области литературы. Эти сферы, как бы взаимно проникая друг в друга, послужили источником информации для создания новых произведений в духе средневекового возрождения и литературных и изобразительных постоянно издавались и переиздавались средневековые рыцарские романы, кельтские легенды. В 1838 году вышел сборник валлийских преданий Мэбинагеон. Через год роман Сэр Гавейн и зелёный рыцарь. В 1844 хронике истории бриттов Гальфрида Манмудского рыцарский роман «Смерть Артура» Томаса Мэллори, издание двух вариантов текста по Стенби и по Кэкстону в 1816 и 1817 годах, затем переиздание 1868 года. В викторианской литературе 1840-х годов возникали многочисленные подражания, интерпретации и стилизации средневековых текстов. В ренессансе со средними веками присутствуют в творчестве Альфреда Теньссина, Вальтера Скотта, Мицью Арнальда, прирафаэлитов поэтов Алджерона Чарльза Суинберна, Данте Габриэли Рассети, Уильяма Морриса и других писателей XIX века. Самым значительным из поэтических памятников в духе артуровского цикла шедевра средневекового возрождения стали королевские идиллии Альфреда Теннисона, над которыми поэт работал с 1830-х до 1885-го года. Для публики первой половины XIX столетия популяризатором средневековой тематики служил известный и современному читателю Вальтер Скотт. Каталоги Академии за 1824-1845 годы содержат 74 рисунка, основанных на его романе Айвенга, и 25 на романе Талисман. Издательство Candleland Co с 1829 по 1833 год издавало Magnum Opus, сборник произведений Скота в 48 выпусках. Ранние иллюстрации к нему посвящены главным образом сценам битв, но позднее уже образам героинь, красавиц в стиле кипсековского портрета. Несколько слащавые изображения в духе кипсека, памятного дара. Кипсеками от английского кипсек называли роскошно изданные подарочные альбомы с гравюрами, с текстом или без него. Гравюры зачастую изображали красивых женщин. Вновь изданные произведения поэта XIV века Джеффри Чосера, легенды Круглого стола и книги Вальтера Скотта служили готическому возрождению живительным ключом. Для возвращения самобытности английскому искусству необходимо было разрушить каноны академизма. Попытку обновления английской живописи предприняло братство прерафаэлитов, возникшее в 1848 году. Прерафаэлитизм движение, развивавшееся неравномерно, переживавшее подъёмы и спады. Известный исследователь Уильям Фредеман полагает, что оно делится на три различных между собой этапа, каждый из которых сыграл особую роль в английском искусстве. Первый этап связан с формированием объединения прерафаэлитов старшего поколения. В начале 1850-х годов их союз распался. Каждый из членов группы пошёл своим путём. В конце 1850-х годов новое братство апрерафов и элитов объединилось вокруг Данте Габриэля Россетти во время работы над росписями зала дебатов Оксфордского клуба Единства. И наконец, начало последнего, самого продолжительного этапа относится к 1860-м годам, когда деятельность молодых художников приняла чётко выраженный прагматичный характер. Завершение движения относится уже к началу 20-го столетия. Последователи стиля прерафаэлитов писали картины в их манере и в конце 1910-х годов, хотя стиль к тому времени давно пришёл в упадок. Братство прерафаэлитов возникло в 1848 году. Намерение семерых вошедших в него молодых художников, Томаса Вулнера, Джеймса Коллинсона, Джона Эверетта Милле, Данта Габриэля Россетти и его брата Уильяма Майкла Россетти, Фредерика Джорджа Стефенса и Уильяма Холмана Ханта, были направлены на изменение тех требований, которым вынуждены были подчиняться ученики Академии художеств. Эти требования и художественные приёмы были взяты из высокого Возрождения и живописи старых мастеров: тёмная грунтовка с примесью асфальта, затуманенные фоны без крупных деталей, нематериальные, лишённые складок драпировки, отсутствие исторического колорита в изображении религиозных сюжетов, ограниченная и приглушённая палитра. Например, один из идеологов британского академизма художник Грем Рейндлс видел свой идеал прежде всего в живописи Рафаэля, в памятниках искусства Северной Италии, балонского академизма, представленного в творчестве братьев Караччи, иными словами, в преображении несовершенства природы средствами живописи. Прерафаэлиты Так их иронически прозвали сокурсники, то есть сторонники искусства, существовавшего до Высокого Возрождения, до Рафаэля, решили построить собственную живописную систему на произведениях художников прото-ренессанса. Фра Анжелика, Джотто, Боттичелли, Мазаччо, когда система улучшения натуры еще не была такой устоявшейся и жесткой. их привлекала идея Сэра Альфа Уолда Эмерсона: природа, что искусство это природа, прошедшая сквозь человеческую призму. Прерафаэлиты провозгласили своим основным принципом верность искусства природе. Мы просто хотим более полной передачи натуры. Почему отдельные составные части композиции должны быть пирамидально построены и противопоставлены? Почему самый яркий свет должен падать на главную форму? Зачем один из углов картины всегда должен быть затенён? По какой причине небо в картине, изображающей день, должно быть чёрным, как ночь? Спрашивали они. Не отрицая самову искусства Ренессанса, прерафаэлиты пытались разрушить мёртвую схему, в которую превратились достижения Рафаэля после трёх веков обязательного копирования. Чтобы сделать картины ярче, светлее, прерафаэлиты использовали в качестве основы недавно изобретённые цинковые белила, обладавшие интенсивным цветом и синеватым отливом. Такая основа усиливала яркость и подчёркивала светоносность красок, особенно холодных. Читая труды своего современника, критика Джона Рёскина, молодые художники довольно слабо представляли себе оригиналы искусства Дорфаевлевской эпохи. Тогда этот позабытый период европейского искусства только начали открывать заново. Воспитанные на идеалах высокого возрождения коллекционеры называли искусство кватроченто примитивами. Его крупнейших представителей, таких как Сандра Боттичелли, почти никто не знал, а в коллекции Лондонской национальной галереи было всего несколько работ итальянских мастеров 15 века. Зато там уже находились значительные произведения нидерландских мастеров той же эпохи, в том числе портрет четы Арнольфини Ван Эйка, созданный в 1434 году. Одним из первых поклонников и коллекционеров этого периода был принц Альберт, который ещё доженить бы на королеве Виктории совершил путешествие по Италии и полюбил ранний ренессанс. Таким образом, Хотя идеи преров и элитов были новыми, почва для них уже была подготовлена. В статье, написанной в 1850 году, художник Фортмедекс Браун подчёркивал необходимость ясного представления об исторических источниках избранного сюжета. После выбора сюжета первая очередная задача художника состоит в том, чтобы тщательно изучить характер избранной эпохи и обычаи людей, которых он собирается изобразить. Затем составить чёткое представление о костюмах и прочих деталях, которые впоследствии окажутся на полотне: архитектура, мебель, растения. пейзаж и прочие аксессуары необходимы для раскрытия сюжета. Пренебрегая этим правилом, художник подвергает себя опасности в результате создать композицию, в которой фигуры не будут сочетаться с костюмом или окружающим пространством. В этом случае изначальная идея картины может стать весьма неясной. С другой стороны, невозможно создать правдивое произведение, не изучив характера, привычек и облика представляемой эпохи. Эти идеи абсолютно совпадали с теорией Рёскина и полностью укладывались в концепцию братства прерафаэлитов. Но в той же самой статье Браун неожиданно отмечает, что изобразительное искусство вызывает наш глубокий интерес не только благодаря мыслям и чувствам, которые оно выражает. Здесь чрезвычайно важны такие понятия, как форма, цвет, свет, выразительность и красота. И как идея может претендовать на главенство над красотой, ведь искусство это и есть особая красота, которая не вредит и не противоречит жизненной красоте. но которая само по себе не есть жизнь, хотя безусловно искусство является частью жизни. Таким образом, красота не имеет ничего общего с правдивостью или чувствами. Это не признак идеального порядка и симметрии. Она не ограничивается правильностью линий и не поддаётся теории. Это чувство пропорции, уравновешивающей несовместимое, подобно готической архитектуре. Это зародыш, взращённый в груди художника. Это высказывание, сделанное более чем за 10 лет до возникновения эстетического движения, свидетельствует о том, что уже тогда прогрессивные художники пытались расширить роль искусства, вывести его из заколдованного круга моральной, политической или религиозной ценности, которую должны были нести произведения. Браун одним из первых осознал эстетическую ценность искусства и необязательность досконального следования природе. Вскоре и сами прерафаэлиты начали понимать, что даже самая внимательная и правдивая стилизация под живопись квадрачента не может быть самостоятельной задачей современного искусства. Наиболее прогрессивные члены прерафаэлитского братства — пытались переосмыслить саму роль и предназначение современного искусства, выдвинув на первый план не историческую достоверность композиции или социальную убедительность сюжета, но самостоятельную эстетическую ценность каждого произведения. Немаловажную роль здесь сыграли теоретические труды британского искусствоведа и художественного критика Олтера Патера, который сформулировал теорию гедонизма применительно к искусству. Если для Рёскина в основе любого произведения должна лежать христианская мораль, то у Патера искусство высшее проявление жизненного наслаждения. Жизнь это серия эфемерных моментов, которые следует проживать с наибольшей интенсивностью. Эти моменты должны быть заполнены искусством высочайшего качества, только так их можно наполнить. Примечательно, что как и для Рёскина, отправной точкой и в теории Патера служило искусство Ренессанса. На протяжении многих лет он писал еженедельные обзоры, посвящённые художникам Возрождения. Позже, в 1873 году, они были изданы одной книгой под названием Очерки по истории Ренессанса. Новая концепция нашла своё развитие прежде всего в творчестве Данте Габриэли Рассети, который, подвергаясь критике за неразвитую перспективу, слабый рисунок и невыраженную светотень, тем не менее, создал целую галерею ярких и выразительных образов. Другой член братства прерафаэлитов, художник Уильям Холман Хант, придерживавшийся более консервативных взглядов, называл это стремление духом экзотизма, подмечая, что Россетти придаёт своим персонажам манерные, неестественные позы и пытается, сохраняя в основе приверженность общепринятому типу, использовать его для создания собственного идеала красоты. Первые годы существования братства прерафаэлитов картины Брауна и Россетти мало отличались от программных полотен Ханта и Миле. Внутри братства намечался раскол, но внешне это выражалось лишь в лёгком смещении акцентов, практически незаметном глазу непосвящённого зрителя. Фактически произведения более прогрессивных прерафаэлитов отличались лишь чуть большим интересом к колористическому решению и композиции, нежели к правдоподобию и натурализму. Однако именно они стали первым шагом к признанию эстетического идеала и его победы над моральной догмой в искусстве. Это было поистине эпохальное открытие. Идея о моральной красоте, вследствие ставшая основой модернизма, а затем и искусство XX века, возникшая в Викторианской Британии, начала стремительно развиваться. Вряд ли Форд Мэддокс Браун в середине XIX столетия мог себе представить, куда заведут искусство его невинные с точки зрения современности высказывания о самостоятельной ценности рисунка и колорита. Художники не только искали новые идеи, но и экспериментировали с техникой живописи. Один из самых технически образованных членов братства, Холман Хант, разработал новую технику письма. Отбросив традиционный подмалёвок, он писал свои картины прямо по сырому белому грунту. Это способствовало яркости нанесённых красок. На приготовленном холсте намечался контур композиции. приступая к письму, художник наносил свежий слой белил, из которого промокательной бумагой удалялось всё масло, при этом рисунок просвечивал сквозь белила. По белилам писали полупрозрачными красками, заканчивая определённый кусок композиции в течение сеанса. Отсутствие в грунтовке излюбленного компонента академиков, традиционного тонированного грунта из асфальта, именно они придавали полотнам благородную Рембрантовскую желтизну, обеспечивало яркий и светлый колорит и превосходную сохранность полотен. К новой технике добавились и нетривиальные сюжеты. Пререфы элиты старшего поколения, как и другие художники викторианской эпохи, черпали их главным образом из ранней романтической литературы. Однако персонажи библейских и готических легенд в их изображении выглядели словно реальные люди, ведущие себя естественно, без наигранности и потетики. Романтизм стремился выразить сильное эмоциональное потрясение в духе реализма, а действительность отобразить художественными средствами романтизма. Прерафаэлиты сделали многое в этом направлении, поэтому их творческая деятельность вскоре вышла за рамки простого изменения художественной техники. Члены братства искали новые средства выражения идеи, а не только новые формы в живописи. Через полвека после основания братства прерафаэлитов Уильям Холман Хант, которому в то время было за 70, в своём труде Прерафаэлитизм и братство прерафаэлитов попытался описать, каким образом нескольким энтузиастам удалось заложить основу для новой идеи в теории искусства, хотя вначале они пытались только разрушить окостеневлые рамки академизма. При Рафаэлов и элитам притело механическое исследование набору правил, выработанных Рафаэлем в связи с творческой плодовитостью и занятиями с многочисленными помощниками. Ханты и его единомышленники не желали становиться вечными подмастерьями, как те последователи Рафаэля, которые стали превращать его позы в позирование ещё до того, даже, как стали работать самостоятельно. Рафаэлевские повороты голов и линии тела были окарикатурины. Фигуры рисовались по шаблону. Группы людей располагались в виде пирамид и передвигались как шахматные фигурки на доске первого плана. Всех живописцев, что так рабски пародировали этого князя художников в расцвете его дарования, мы называем рафаэлитами. Традиции, унаследованные Болонской академией и лёгшие в основу всех последующих академий, навязываемые Либреном, Дюфренуа, Рафаэлем Менксом и сэром Джошуа Рейнэлдсом, вплоть до нашего времени, традиции эти смертельны в своём воздействии. Они душат самую жизнь искусства. Прерафаэлиты хотели внести в искусство больше жизни, больше природы. больше нипосредственности. Произведение самого Ханта изобиловало лечательно выписанными каплями росы, травинками, камешками, незначительными на первый взгляд мелочами. Сам художник с гордостью писал о процессе создания картины Реинцы над телом убитого брата даёт клятву отомстить тиранам 1849 г. Я старался обращаться непосредственно к натуре для каждой черты, какую бы скромную роль она ни играла на переднем или заднем плане. Поздние приверженцы ортодоксальных взглядов выдвигали это в качестве признака мелочности наших устремлений. Решив, что новая картина должна во всём соответствовать выдвинутым мной положениям, я написал на первом плане вместо обычные беловато-коричневые мазни Всё разнообразие оттенков и форм гравия и гальки, так, как это бывает в природе. Пока стояла хорошая погода, я получил возможность написать ряд молодых деревцев на склоне травянистого холма, усеянным цветами. Я написал их непосредственно и от души. не только для достижения прелести детальной законченности, но и для того, чтобы глубже изучить самые основы натуры и избежать условной трактовки пейзажных фонов. Идея Рёскина, согласно которым в искусстве каждая деталь могла обладать повышенной значимостью, нести в себе сакральный смысл, совпали с художественными формами, принятыми братством Детали фона и переднего плана, пейзаж и предметы, окружающие персонажей так же, как в искусстве Средних веков, должны были нести на себе смысловую нагрузку, символизировать идеи и добавлять в изобразительный ряд литературный компонент. Идейный вдохновитель прерафаэлитов, теоретик искусства Джон Рёскин, выражал надежду, что искусство вернется к средневековому символизму. Я убеждён, что наступит день, когда язык символов будет более распространён и более доступен, чем он был в течение столетий. Уильям Холман Ханд полагал, что искусство один из способов обращения Бога к человеку. Такой подход вынудил многих преров и элит писать, буквально утопая в этих подробностях. Картина Манифест прерафаэлитов Афилия, написанная Джоном Эверитом Милле в 1852 году, получила высокую оценку. По сей день считается, что пейзаж Афилии, то есть изображение реки, цветущих вокруг неё и плывущих по ней цветов, есть квинтэссенция английской природы. Милле создал его у реки Хоксмил. в графстве Суры, проводя у Мальберта по 11 часов в день. В течение 11 часов я сижу, скрестив ноги, как портной, под зонтиком, отбрасывающим тень размером не больше, чем полпенни, с детской кружечкой для питья. Мне угрожает с одной стороны предписание предстать перед магистратом за вторжение на поля и повреждение посевов, с другой вторжение на поле быка, когда будет собран урожай. Мне угрожает ветер, который может снести меня в воду и познакомить с впечатлениями утонувшей Афили, а также возможность, впрочем, мало вероятная, полного исчезновения по вине прожорливых мух. Моё несчастье усугубляют два лебедя, упорно разглядывающие меня как раз с того места, которое я хочу рисовать, истребляя по ходу дела всю водную растительность, до которой они только могут дотянуться. Впоследствии прерафаэлиты отказались от столь тщательного изображения деталей, Но Хант остался верен этому требованию и считал, что в выполнении этой задачи состояли главные намерения братства прерафаэлитов. Вероятно, такая фиксация предметов, и удаленных, и близких, представлялась глазам Ханта естественной особенностью видения. У него было необычайно острое зрение, Однажды он на глазок нанёс на карту звёздного неба четыре спутника планеты Юпитер, и проверка подтвердила правильность их расположения. Но остальные художники объединения вскоре поняли, что подробности и детальность письма уничтожают пространственную глубину картины, лишают написанный ландшафт воздуха, а предметам придают жёсткость, поэтому и перестали пользоваться этим приёмом. Все, кроме самого Холмана Ханта. Хант, прибегая к символам для обозначения глубинного смысла картины, перегружал свои произведения не только деталями, но и визуальными аллегориями. В картине Наёмный пастух, в чём-то схожей с гравюрой на меди Альбрехта Дюрера Прогулка, созданной в самом конце 15 века, использованы аналогичные знаки быстротечности жизни и торжествующего порока. У Дюрера скелет и песочные часы, сплявшиеся стволами деревья. У Ханта бабочка, мёртвая голова, надкушенное яблоко, Волк, приближающийся к овцам, топчущим хлебное поле. Дидактика становится для Ханта таким же важным аспектом искусства, как и детальная фиксация увиденного. Хант не отходил слишком далеко от сентиментальной и морализаторской викторианской живописи. Он лишь изменил некоторые технические приёмы, стараясь привнести больше натурализма в изображение, даже аллегорическое Вы, публика не могла воспринимать буквализм Ханта в качестве аллегорической живописи. Его картина Козёл отпущения, в которой он изобразил умирающее в солёной мавийтянской пустыне жертвенное животное, вызвала скорее смех, чем слёзы, несмотря на трагическую выразительность. чтобы нарисовать, как гибнет животное, символизирующее искупление Христа, Хант ездил в Иерусалим, где попытался писать животное в реальной пустыне. Но бедный натуращик погиб от истощения. Тогда Хант со всей возможной точностью написал зверя во дворе своего дома, поставив его на груду соли и грязи, принесённых из пустыни. И всё же козёл был настолько правдоподобен, что в нём увидели всего лишь панурова старого козла, а не символизацию Христа Спасителя. По той же причине произведение Джона Эверета Милле "Плотничья мастерская", другое название "Христос в доме родителей", созданное в 1850 году, то есть спустя 2 года после образования братства, приизвело эффект разорвавшейся бомбы. Разразился форменный скандал, когда публика увидела жилище святого Иосифа, Девы Марии и юного Христа. Пыльные стружки на полу, верстак и группу усталых измождённых людей, которые, кто равнодушно, кто взволнованно, рассматривают поцарапанную ладошку маленького Христа. Правдоподобие бедной обстановки, обыденности лиц и фигур вызвали ярость критиков, обнаруживших вместо благочестивого мифа слишком реалистичных героев с неподобающей для святых рядовой внешностью и банальными человеческими эмоциями. Даже известный писатель Чарльз Дикенс, чьи произведения изобиловали картинами неприглядной жизни низов общества, разразился бранью в адрес Миле. В статье Старые лампы взамен новых, опубликованной в газете Household Words, Домашнее чтение, он писал: На первом плане этой плотничьей мастерской стоит уродливый заплаканный мальчишка в ночной рубашке, видимо, получивший по руке удар от палки другого, с кем он играл в соседней сточной канаве. Он поднял руку, показывая её женщине, стоящей на коленях, столь ужасно уродливой, что она показалась бы чудовищем в самом похабном французском кабаке или в водочной лавке самого низкого пошиба в Англии. В том же духе высказывались Атениум и Панч, популярные и респектабельные издания. Диккенс, будучи автором коммерчески успешным и верным викторианской морали, выразил таким образом не только собственное отношение к не героизированному, приземлённому библейскому мифу. В его статье получило отражение возмущение публики. Дикенс не принял реалий созвучных мотивом его произведений, но выраженных средствами живописи. Таков был двойной стандарт. Дикенс с изрядным натурализмом описывал жизнь городского дна, нищету и преступность. Его персонажам, почтенным беднякам, блюдущим мораль и нравственность, приходилось ожесточенно отбиваться от непочтенных бедняков, ведущих криминальный образ жизни. Но при этом Диккенс, а вместе с ним и большая часть английской публики, не желал видеть Христа в роли сына бедного плотника. В литературных произведениях некоторое правдоподобие в изображении общественных язв было вполне позволительно. Но те же сюжеты об испытаниях, перенесённых в земной жизни библейскими персонажами и просто героями нравственных историй, если их воплощали средствами изобразительного искусства, вызывали у публики и критики отторжение. Между тем, реалистичная обстановка в доме родителей Христа даже не является изобретением Милле. Этот приём можно встретить у мастеров высокого Возрождения, например, в прекрасной садовнице Рафаэля, изображающей Мадонну в образе простой крестьянки. Образ Богоматери в бедной одежде и в бедной обстановке в эпоху Возрождения встречается не только у Рафаэля, но 4 века спустя такой взгляд на Мадонну с Христом уже казался публике богохульственным и очернительским библейская история святого семейства не изменилась она как повествовала так и повествует что Мария и Иосиф были бедны не говоря уж про сына божьего от чего же публика не захотела принять новаторскую трактовку прерафаэлитов Отчего викторианская идеология тяготела к средневековому облагораживанию жизни святых и спасителя, предпочитая видеть их в обличии царя-царей, в короне, со скипетром и державой на троне. Не только потому, что эта иконография свойственна средневековому религиозному искусству, а также эпохе проторенессанса, но и потому, что она соответствовала задаче поиска изысканности в величии, а отнюдь не смирения в бедности. Публика не воспринимала изобразительное искусство как зеркало действительности, способное отражать непривлекательные моменты из жизни героев, мифов и легенд. В 1850 году, через 2 года после основания братства, Приров и элиты были безжалостно раскритикованы за натурализм, аффектацию, погоню за сенсацией, искажение форм и прочие существующие и несуществующие недостатки своих произведений, которые, надо заметить, были написаны без каких-либо радикальных экспериментов в области формы и идеологии, всего лишь с изменениями художественной техники и иконографии библейских образов. От чего возникла подобная реакция? Если в викторианской литературе сентиментальные жизненные сюжеты, повествующие о кротости, долготерпении и страданиях героев, уже получили широкое признание, то в живописи подобные темы, по сути, близкие к критическому реализму, ещё не прижились. В отличие от Франции и даже России, в Британии изобразительные виды искусства были менее динамичные и изобретательные, чем литература. До середины XIX века скульптура, живопись, графика, архитектура здесь ассоциировались с украшением, а не с обличением реальности. Газета The Times получала Академию художеств, объясняя, что публика имеет полное право требовать прекращения показа столь оскорбительных шуток впавших в детство художников. Примеры такого безумного обезьянничества не имеют права фигурировать ни в одном приличном собрании. а профессора академии читали лекции о художественной ереси, иллюстрируя их репродукциями картин прерафаэлитов. Сегодня подобные взрывы интереса сочли бы предвестем успеха, но прерафаэлиты едва не бросили занятия живописью. После скандала в прессе 1850 года их совместная деятельность пошла на спад. И хотя через год за художников братство вступился виднейший критик и теоретик искусства Джон Рёскин, менее чем через 7 лет после основания братства пути его членов разошлись окончательно. Проблема заключалась в том, что менталитет нации тоже подвержен кризисам. Сознание и мироощущение общества менялось. Англия стояла на пороге такого кризиса, В британской культуре уже зародились идеи Pax Victoriana, мира, объединённого под властью королевы. Экономической основой для такого мировоззрения стала колонизация Востока. Психологической мотивацией легенда о бессмертном, справедливом и могучем короле Артуре. Новое поколение прерафаэлитов обретает в образе камелота неисчерпаемый кладезь сюжетов, а заодно и возможность привлечь к себе внимание публики. Внимание благожелательное и коммерчески выгодное, в отличие от той холодности и сарказма, которыми ознаменовывался первый этап движения прерафаэлитов.